Глава 18. Открываю глаза и моргаю несколько раз, чтобы сфокусировать зрение. Я все еще в спальне Гэбриэла, лежу в его теплых объятиях, совсем как в нашем с ним прошлом. Вот только сейчас все совсем по-другому. Меня здесь быть не должно. Я в очередной раз изменила мужу и становится противно от самой себя. Никогда не думала, что способна на измену. Для меня это всегда было чем-то отвратительным и ужасным. Люди, изменяющие своим супругом, сродни предателям, при каких бы обстоятельствах это ни происходило. Факт остается фактом. Я непорядочная и гнусная жена. Поднимаю голову с груди безмятежно спящего Гэбриэла и смотрю на него в приглушенном свете ночного светильника. Он повернут ко мне своей здоровой стороной, и его лицо сейчас расслаблено. Нет привычной хмурости и холодности. Сейчас он тот, Гэбриэл. Но реальность такова, что я совсем не знала даже того мужчину. Из памяти вырываются давно закравшиеся воспоминания наших с ним встреч. Как ночью мы любили приезжать на его мотоцикле в кинотеатры под открытым небом и смотреть старые американские фильмы, просто кататься по городу, проводить вечера с вином и приготовленной мной едой в бессмысленных разговорах, а потом ночь напролет заниматься любовью. Это было, пожалуй, самое лучшее, что случилось со мной. Вот только теперь это всего лишь воспоминания, которые я бережно буду хранить до конца своей жизни. Сглатывая образовавшийся ком в горле и убираю руку с груди Гебриэла. Обращаю внимание, что на улице еще темно, а значит, я проспала всего ничего после нескольких часов продолжения, когда он вернулся с банкета. Он сводил меня с ума, не давал возможности остановить его, снова и снова подчинял мое тело себе. Пора вернуться к сыну и своей реальной жизни. Аккуратно отодвигаюсь так, чтобы не разбудить его, и поднимаюсь с кровати. Нахожу свои вещи и быстро одеваюсь в ванной. Выхожу из комнаты, держа туфли в руках. Тихо на носочках спускаюсь по лестнице и иду по темному коридору нашего крыла, освещенному лишь светом ночной подсветки, снаружи льющейся из окон. Оказываюсь в нашей гостиной и замечаю Боба, спящего на диване перед камином. Кривлюсь, ощутив стыд за свой эгоизм. и за меня ему приходится проводить ночь не в своей постели. Решаю не будить его и еду проверить Чарли. Приоткрываю дверь в детское и заглядываю, убедившись, что сын крепко спит. «Ты уже вернулась?» Сзади меня раздается тихий шепот Боба, и я поворачиваюсь. «Да, прости, Боб. Я не должна была так задерживаться». Нервно тереблю туфли в руках. «Ничего страшного». Улыбается. «Вернусь к Саре. Доброй ночи». Собирается обойти диван и на миг останавливается, кинув растерянный взгляд на мою шею но почти сразу отводит глаза и спешит выйти из гостиной. Поднимаю руку и прикасаюсь кончиками пальцев к украшению. Да что с этим ожерельем не так? Как бы там ни было, я должна вернуть его. Поворачиваюсь на бок и открываю глаза, посмотрев на часы, стоящие на тумбочке. Глаза округляются, увидев, что уже почти одиннадцать, а Чарли до сих пор не разбудил меня. Быстро встаю с кровати и иду в комнату сына. Открываю двери и понимаю, что в комнате никого нет. Кровать небрежно застелена, игрушки разбросаны по полу. Быстро иду в ванну и там тоже не нахожу сына. Возвращаюсь в свою комнату, со скоростью света умываюсь, одеваюсь и иду на поиски сына. Сразу иду на кухню в надежде найти Чарли там. Но никого, кроме Дженны, там нет. Начинает захлёстывать паника, и я выбегаю из кухни, чуть не столкнувшись с миссис Бронт. «Шерилл, дорогая, что случилось? Ты будто что-то потеряла». «Чарли! Вы не видели Чарли?» «Не видела». «Может, он с Бобом?» «Я только что видела Боба, он направлялся в сад». О, «Боже мой, где же он может быть?» Прикладываю руку к колбу. «Сходи к мистеру Перрилу, пусть посмотрят по камерам». «Да, точно». Срываюсь с места и бегу к кабинету. Стучусь в дверь, и через полминуты ее открывает глава охраны. «Мистер Перрил, вы не видите по камерам Чарли?» «Вижу». «Где он?» «Он на заднем дворе с мистером Мартином». «С Г. Гэ... Но зачем?» «Они там с собаками». О! Ладно, спасибо». Быстрым шагом иду через дом к заднему двору. Выхожу на улицу и застываю от открывшейся картины. Гэбриэл стоит рядом с Чарли, который гладит двух мирно сидящих собак. Они не видят меня, я стою почти позади них. «Хочешь посмотреть, как они умеют?» Спрашивает Гэбриэл у сына. «Хочу. Вот, возьми» передает чарли палку которую все это время держал в руках вытяни руку с палкой прямо и громко с командой барьер чарли делает как он сказал протянув руку с палкой барьер громко командует и обе собаки ловко перепрыгивают через препятствие ребенок начинает заливисто смеяться и скакать на месте еще еще хочу еще можно командуй чарли барьер повторяет команду и животные снова выполняют ее довольно виляя хвостами Звонкий смех сына разносится по всему двору и, посмотрев на Гэбриэла, чувствую, как сердце сжимается, заметив, что он впервые искренне улыбается. «Чарли!» Зову сына и оба поворачиваются ко мне. «Мамочка!» Сын бежит в мою сторону и успеваю заметить, как лицо Гэбриэла снова становится непроницаемым. «Ты это видела? Видела, мам!» Подбегает, и я подхватываю его на руки. «Видела, родной. Почему-то ушел без разрешения и не разбудил меня». «Я пытался. Ты очень крепко спала, мам». Кидаю короткий взгляд на его отца и отворачиваясь, возвращаясь с сыном в дом. Готовлю обед для Габриэла и собираюсь отнести его сама. Пора расставить с точки и закончить все. Завтра возвращается Бред, и я больше не намерена жить во лжи. Мне нужно как можно скорее выстроить спасительную стену, иначе я больше не смогу скрывать свои чувства к Габриэлу. Все, что я так тщательно пыталась похоронить в себе за эти годы, вспыхнуло с новой силой. Но не только это не даёт мне покоя, а зарождающаяся связь между Гэбриэлом и Чарли. Чарли неосознанно тянется к нему, а для меня видеть все это со стороны подобно пытке». Дрожа от нервного напряжения, поднимаюсь на второй этаж и стучусь в кабинет. Открываю двери под внимательным взглядом изумрудных глаз, несу поднос на нужное место. «Почему ты сбежала ночью?» Голос мрачный и злой. «Мистер Мартин. Замечаю, как мрачнеет его взгляд и заходятся желваки на челюсти от моего официального обращения. Я прошу вас прекратить общение с моим сыном. Он сам пришел ко мне сегодня. Вам нужно было отправить его назад домой. Чего ты боишься? Я не обижу его. Но этим вы только привязываете его к себе. И что в этом плохого?» Рано или поздно вы исчезнете из его жизни. Для вас это не будет значить ровным счетом ничего, а он будет страдать. Откуда тебе знать, что будет? Мы уже через это проходили с вами». Наступает пауза, в которой взгляд Гэбриэла становится каким-то странным. Но я стараюсь не обращать на это внимания. И «Ещё это». Засовываю руку в карман и достаю ожерелье. Подхожу и кладу его на стол перед ним. «Я прошу вас оставить в покое меня. Заберите все свои подарки. Мне ничего не нужно от вас». Запинаюсь, увидев, как искажается его лицо. Он смотрит на лежащее украшение и из-за шрама выражение лица становится каким-то дьявольским. «Сейчас же забери его обратно». Цедит сквозь зубы. «Нет, я не могу его принять, у меня есть муж». «Ты его любишь?» «Это не ваше дело!» Обхватываю себя руками, отводя взгляд. Этим вопросом он застал меня врасплох. «Я задал простой вопрос, Шеррил: Ты любишь своего мужа?» «Так больше не может продолжаться». Игнорируя вопрос, чувствуя, что теряю самообладание. «Ночью ты так не думала. Я в очередной раз поддалась слабости. А вы воспользовались моментом». Голос начинает дрожать. «Я не был достаточно нежен с тобой». «Дело совсем не в этом». Перехожу на шепот. «Не нужно рассказывать мне о терзаниях совести. Это все чушь собачья. Причина ведь в другом. Я ничего не чувствую к вам». Быстро проговариваю, посмотрев на него сквозь пелену слез. «Уверена?» «Да, вы мне глубоко безразличны. Не приближайтесь ко мне и моему сыну, или я буду вынуждена уехать из этого дома». Заканчиваю, едва не задыхаясь от обжигающего огня в груди. Повисает тишина и чувствую, как сердце разрывается на части, обливаясь кровью. Внутренности болезненно скручиваются. Еще немного, и я без чувств завалюсь прямо на этом полу. «Разворачиваюсь и спешу выйти из кабинета, только чтобы он не увидел слез, спешащих пролиться из глаз».